Наше время. Окрестности города Псков. Выдержка из оперативной сводки по МВД по Псковской области. Моторизованным патрулем полиции номер 3806 в 23.40 было получено сообщение о взрыве и перестрелке в лесном массиве на окраине поселка Лесное-2. По прибытию на место старший патруля Пропорщик полиции Нефедовым, ВП, был встречен сотрудником частного охранного предприятия «Алмаз» Горбатовым, АМ, который пояснил ему, что около 22.55 неподалеку от ограды поселка произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате взрыва был поврежден забор поселка, частично разрушен недостроенный дом расположенный на участке, принадлежащем гражданину Федоткину. В настоящий момент владелец участка находится под следствием и помещен в СИЗО. На участке в настоящий момент никто не проживает. При попытке осмотреть место взрыва сотрудник ЧОП заметил в кустах неизвестного мужчину. Обоснованно подозревая в нем зломышленника, пытавшегося причинить ущерб сохраняемому имуществу, Горбатов с целью его задержания произвел выстрел в воздух из имеющегося у него на законных основаниях травматического пистолета «Гроза». В ответ неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении сотрудника, после чего скрылся в лесу. Предпринятыми мерами стрелявший вскоре был обнаружен и задержан. В момент задержания он находился в бессознательном состоянии. На теле одежде задержанного имеются многочисленные следы ожогов и падения, синяки и ссадины. Указанные повреждения могли быть получены им в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, которое он забросил на территорию участка гражданина Федоткина. При нем обнаружен пистолет «Вальтер П-38» за номером... 28, 35 и 14 патронов калибра 9 мм к указанному пистолету. Никаких документов, удостоверяющих личность, задержанный не имел. После оказания необходимой помощи подозреваемый был доставлен в районную больницу и помещен в палату под круглосуточную охрану. Командир взвода ППС, лейтенант полиции Марков. Начальнику уголовного розыска ОМВД по Псковской области, подполковнику полиции Лемешеву. Рапорт. Докладываю вам, что сегодня, 24.07.2000 года, мною, оперуполномоченным УР, лейтенанту полиции Горчевым, был произведен допрос неизвестного мужчины, подозреваемого в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Задержанного 22.07.2000 года в поселке Лесное-2. На мое требование назвать себя мужчина сообщил мне номер телефона, по которому рекомендовал мне перезвонить. Он пояснил, что на любые вопросы, касающиеся его личности и обстоятельств задержания, может ответить только в присутствии его непосредственного руководства. На мой вопрос о том Кто является таковым? Задержанный пояснил, что по телефону мне должен ответить генерал-лейтенант ФСБ Яковлев. От дальнейшего общения задержанный отказался. Во-первых, УР МВД по Псковской области лейтенант полиции Горачев. А по Перимскому он позвонить не просил. Начальник УР с утра пребывал в дурном настроении. — Нет, только в ФСБ. — Ага, явятся эти гаврики, и увезут его куда-нибудь. Ясен хрен, в их изоляторе условия получше. Отлежится, окрепнет, да и скажет, мол, ошибочка вышла. Я, честный бордяга, ничуть не шпион. — Ну так его нам же и вернут. — Когда, Грачев? — Через пару месяцев. А у меня показатели потяжки, никакие вообще. Три раскрытия за квартал. Тебе самому-то не смешно? Да и те, сплошная бытовуха. В кои-то веки нормального взрывника взяли, да с поличным и со стволом, и вдруг на тебе вам. Подполковник в сердцах сплюнул. Словом так, лейтенант, рапорт этот свой можешь засунуть себе в задницу. Или еще куда, твое дело. Но чтобы завтра протокол допроса этого хитрована лежал у меня вот тут. Подполковник постучал по столу. «Кусек?» «Понял. А телефон? Звонить?» «Кому и когда звонить, это уже я сам решил. И ни в какую Москву хватит и местных. Пусть они уже сами дальше передают, что хотят». Этот деятель еще с кем-нибудь общался? Не в курсе я, вроде бы нет. Так постового расспроси. Сменился он. Утром новый заступил. Господи! Начальный курс схватился за голову. И откуда вы только беретесь, такие умники? Узнай телефон и позвони ему домой, расспроси. И это... Договорить подполковник не успел. Дверь его кабинета распахнулась от мощного рывка, и внутри сразу стало тесно. Помимо троих здоровенных парней в штатском, которые как-то очень быстро просочились в дверь и заняли позиции по обе стороны от нее, напротив стола начальника УР образовался еще и хмурый дядька в неплохом костюме. «Где он?» «Кто?» — напишил подполковник. «Котов где?» «Какой еще Котов? Да вы вообще кто такой?» Перед лицом главного областного сыщика развернулось удостоверение. «Генерал-лейтенант Яковлев Виктор Петрович». Подполковник сглотнул. «Сказка начала приобретать реальные очертания» и они ему очень не нравились. Э, — В больнице? — он ранен. — У него есть некоторые повреждения. — Поехали. — повернулся к двери генерал. — Капитан, останетесь здесь. Все бумаги по данному факту изъять. — Но постойте, этот, как вы говорите, охотов стрелял в охранника. — Какого еще охранника? Вступив в беседу, лейтенант поведал грозному гостю обстоятельства задержания неизвестного. — Так охранник первым выстрелил? — В воздух! — Его счастье, что Котов, видать, тогда еще не совсем в себя пришел. А то был бы у вас хладный труп. — Тоже мне Рэмбо отыскался. — Пошли, лейтенант, проводишь нас. Секунда и ничего более не напоминало о визите неприятных гостей. Впрочем, одно напоминание тотчас же проявилось. На стул около начальственного стола присел худощавый мужчина. «Познакомимся, господин подполковник, капитан Васнецов. Вот, прошу». И на стол легло удостоверение. — А это соответствующее предписание на изъятие всех документов по делу, тех, которые находятся в вашем распоряжении. Как видите, подписано оно вашим руководством, лично заместителем министра. Вам этого достаточно? Или мне предъявить другие документы? — С этого станется, — тоскливо подумал сыщик. Вот же, мать за ногу габлоп-то какой, а! А зазвонивший на столе телефон только добавил неприятных ощущений, ибо, судя по голосу звонившего, а это оказался заместитель начальника окружного управления, у того тоже имелось мало поводов для радости. Визитеры из ФСБ сидели уже и у него, и в средственном отделе, находился кто-то из московских гостей.